Ответы на письма. Третье. Здравствуй, Юлия. Читая твои книги, часто задумываюсь о любви. Знаешь, я согласен с твоей точкой зрения. По собственной глупости я оказался изолирован от общества. На свободе работал менеджером по продажам. В одной из фирм Омска. Однажды у меня был очень загруженный день. Обедать пришлось на скорую руку. Зайдя в кафе, я обратил внимание на девушку. У нее были какие-то безжизненно, холодные, ненавидящие глаза. В них тоска. От этого взгляда у меня внутри все перевернулось, и по телу пробежали мурашки. Я встал, подошел к столику и попросил разрешения сесть. Она была настолько погружена в свои мысли, что не сразу поняла, о чем речь. Она подняла глаза и спросила. «Где мне найти работу?» Тут у нас завязался разговор. Я понял, что у нее нет денег, и ей негде ночевать. Она рассказала мне свою историю. Родители умерли. В училище она познакомилась с парнем, стала с ним встречаться. И вскоре эти двое поняли, что любят друг друга. Парень был не местный. Из своего общежития он перебрался к ней. Учеба подошла к концу. Парень предложил ей поехать с ним в его город. Сказал, что по приезде они устроятся на работу, и все будет хорошо. Поселились в однокомнатной квартире. Как ей сказал парень, квартира принадлежит ему. Работу решили пока не искать, так как после учебы хотелось отдохнуть. Как-то вечером она завела разговор об их дальнейших отношениях. Парень сказал, что он не против их узаконить, но есть проблема. нужны деньги на свадьбу немного подумав девушка решила продать жилье поехали продавать квартиру вместе когда после сделки деньги очутились в руках любимого он отлучился на несколько минут и больше не появлялся а его телефон перестал отвечать девушка звонила общим знакомым но никто ничего не знал она пошла в милицию и написала заявление что пропал ее парень с большой суммой денег. Квартира, в которой они жили, оказалась съемная, да еще с большим долгом. Хозяева выгнали девушку из квартиры. Так она оказалась в чужом городе, на улице, без денег. Парня нашли намного позже, с передозировкой. Он чудом остался жив. Денег при нем не было. В то кафе, где мы встретились, она пришла в поисках работы. Немного подумав, Я предложил ей переночевать у меня, и, быть может, с работой ей помогу. Предложение она приняла. Мы стали жить вдвоем, и, сказать честно, это было замечательное время. Через своих знакомых я помог ей устроиться на работу. Домой она приходила раньше меня, и к моему приходу всегда был готов ужин. Вот, казалось бы, и нашел простое человеческое счастье. Новый в нашу жизнь вмешался случай. Однажды, зайдя домой, я был удивлен, что меня никто не встречает. Телефон ее также молчал. Я позвонил ей на работу, но там сказали, что она ушла домой, как обычно. Мои мысли разогнал телефонный звонок. По номеру понял, что звонила она, но голос был не ее. Этот официальный голос сообщил мне о том, что моя девушка находится в больнице. Оказалось, что она попала под машину. Два месяца она провела в больнице. Когда выписалась, жизнь потекла в обычном русле. Состоялся суд над водителем, который ее сбил. Он получил условный срок и был отпущен на свободу. Не знаю, что со мной произошло. Только я ни о чем не мог думать, как о встрече с этим водителем. И вот эта встреча состоялась. В ходе выяснения отношений я оказался в тюрьме на первом же свидании моя девушка заявила что я дурак и ждать она меня не собирается сначала было обидно ведь я считал что по своему отомстил за причиненный ей вред но со временем эта обида прошла проснувшись утром я желал ей доброго утра ложился спать и мысленно говорил спокойной ночи с момента нашей последней встречи Прошел год, но я закрываю глаза и четко вижу ее образ, порой кажется, что слышу ее голос. Юля, подскажите, что это? Странная любовь или навязчивая идея. Зла на нее не держу, даже больше я разрешил ей жить в моей квартире, пока она не найдет другой вариант. Я постоянно анализирую все, что произошло, и оправдываю ее действия. Ведь я сам своими руками. Лишил счастья ее и себе. Я практически допустил повторение ее истории. Ведь она осталась вновь одна, в чужом городе, и могла вновь очутиться на улице. Я не могу уверенно сказать, что потерял ее безвозвратно. Быть может, когда окажусь на свободе, все будет как прежде. От своих друзей знаю, что она живет одна и практически ни с кем не общается. Юлия, я был бы очень признателен, если бы ты высказала свою точку зрения на историю моей жизни. Петр, спасибо за откровенное письмо. Ты и сам хорошо понимаешь сложившуюся ситуацию. Думаю, наша с тобой точка зрения совпадает. Ты совершил большую ошибку, и теперь тебе приходится за нее расплачиваться. На то она и жизнь, чтобы совершать ошибки и исправлять их. В любом случае, то, что произошло, уже не исправишь, Петя. Ты достоин восхищения за то, что смог взять на себя ответственность же за жизнь другого человека. Но, взвалив на себя эту ношу, ты снял с себя ответственность за свою жизнь. А это делать категорически нельзя. Это шаг в пропасть. Нужно уметь любить, не разрушая при этом свой внутренний мир и свою жизнь. Ты не справился с этой задачей. Любовь – это созидание, но никак не разрушение. Даже сейчас в тюрьме ты думаешь о том, чтобы твоя любимая не осталась на улице. Это, конечно, благородно, но нужно подумать и о себе. Для тебя сейчас главное – получить досрочное освобождение и начать жизнь. с чистого листа, научиться жить не только эмоциями, но и рассудком. Все поступки, совершенные на эмоциях, как правило, ошибочны. Что ты любишь свою девушку, я даже не сомневаюсь, ведь именно ради неё ты пошел на столь необдуманный поступок. В паре всегда кто-то любит, а кто-то просто подставляет щеку для поцелуя. Возможно, ты любил. а твоя девушка просто позволяла себя любить, если не захотела тебя поддержать на трудном этапе. В любом случае, она имеет на это полное право, и у нее есть для этого основания. Ты просто спас ее от безысходности, стал для нее соломинкой, за которую цепляется утопающий. В ее жизни ты сыграл роль спасателя, а когда нужно было спасать тебя самого, Оказалось, что спасать тебя некому. Увы, но подобная ситуация складывается у многих пар. Не стоит забывать о том, что даже в самой сильной любви не помешает холодный рассудок. Твое чувство напоминает зависимость. Ты готов отдать любимой все и принести себя в жертву. Что, собственно, ты и сделал. Необходимо повысить собственную самооценку. Одним словом, нужно осознать собственную ценность и перенаправить энергию любви с другого человека на себя. Убеди себя в том, что впереди тебя ждет что-то волшебное, и судьба еще обязательно приготовит тебе удивительный и приятный подарок. Ты молодец, что не держишь зла на любимую. Жизнь сама разберется, идти ли вам дальше по жизни вместе, либо окажется так, что вам просто не по пути. Юлия Шилова